Глава 35. Несколькими днями ранее. Погода уже несколько дней нещадно хмурилась, и, по ощущениям, следующие дни обещались быть особенно ненастными. Однако, невзирая на любые трудности, по широкой мощенной дороге двигалась целая человеческая армия. Вышла со своих плодородных земель и стала лагерем у жутковатого леса на закате дня. Расчитывая пройти этот участок с наступлением утра. Большое количество шатров поднялось над землей, вспыхнули костры, и множество людей принялось отдыхать. Так как скорость марша была достаточно высокой и поддерживалась весь день, этот переход был действительно очень изматывающим. Казалось, что для этой армии каждая секунда промедления была равносильна смерти, их командование гнало людей вперед с особой яростью. В самом центре этого лагеря стоял просторный и очень высокий шатер, огражденный чистоколом, защищающим его и от предполагаемых врагов, и от союзников. Количество страж вокруг было так велико, что на земле негде было упасть даже диким маленьким цветам, растущим на огромном и красивом розовом дереве, под кроной которого и был раскинут этот шатер. Несмотря на наличие такой красоты прямо под боком, мало кто бросил на это дерево хоть один взгляд, а внутри шатра и вовсе то и дело раздавались недовольные ворчания. «Стар я уже для таких походов!» Говорившему мужчине было всего лет 50, но большой живот и обилие седых волос делали его похожим на глубокого старика. Ухоженные волосы, аккуратно постриженная борода — все еще указывали на его благородство, но внушительной царственной ауры, присущей королевской семье, вокруг него не ощущалось вовсе. Растирая спину, он просто сидел на кресле и не прекращал жаловаться, а другой человек, совсем молодой парень в другом конце этого шатра, его терпеливо слушал. «Этот поход — мечта, которую пытались осуществить несколько поколений наших предков, отец». Раздался его голос полный твердой решимости и совсем легкого чувства раздражения. Неужели ты действительно хотел его пропустить? Несмотря на то, что говорившие разделяли между собой одну линию крови, между ними не было практически ничего общего. Двадцатилетний парень, даже сидя в кресле, имел строгую осанку и больше походил на убранный в ножный меч, чем на молодого человека. Его кроваво-красный кафтан необычайно точно отражал огненный характер своего владельца его пламенную суть. «Я не люблю сражаться, ты же знаешь!» Как-то очень небрежно ответил ему охуще от спины мужчина. Повернувшись в сторону этого молодого человека, он многозначительно цыкнул и покачал головой. «Угораздило же меня и явить на этот свет апостола! И за что мне все это под старость лет, а?» На эти слова молодой парень ничего не ответил, стиснул зубы и сдержал подкатившую горлу злобу. С самого начала этого разговора он неотрывно смотрел на своего отца, но если бы кто-то к нему присмотрелся, то смог бы обнаружить, что он смотрит не на человека, а на странного вида амулет, висящий на его шее. Маленькая несуразная на первый взгляд безделушка, созданная из зеленого камня, и болтающийся на золотой цепи. Вот только если подумать, то каждый житель обоих королевств смог бы эту безделушку узнать, ведь нечто похожее на эту вещь изображено на каждой монете, созданной в пределах этих самых королевств. Герб, что изображен на монете, представляет собой две половинки странного пазла, находящихся рядом друг с другом идеально друг другу подходящих. Прямо сейчас одна из половинок этого пазла, идеально повторяющий собой герб на королевской монете и воплощающая собой точную маленькую копию всей страны, висела на шее ее законного правителя. Однажды наш общий предок расколол нашу страну и пожелал, чтобы Запад и Восток жили отдельно друг от друга, прошипел принц, подняв взгляд и посмотрев в глаза своего отца. Владей силой Бога! Он мог творить, что пожелает, и, очевидно, только другой апостол может исправить эту колоссальную ошибку. Твой дед мечтал увидеть, как мы все снова станем единым королевством. Твой прадед видел эту огромную страну во снах, и, наконец, твой сын родился с таким даром. Я могу воплотить мечту всего нашего народа. Неужели ты не можешь хоть немного этому порадоваться? Ох! Выдал тот, немного поерзав в кресле и снова потерев спину. «Когда мое королевство победит, и мы вновь станем едиными, это столько хлопот вызовет!» «Представляешь?» — спросил мужчина, повернувшись к своему сыну. «Столько появится проблем, и все это на моих хрупкие плечи!» «Ох!» — выдохнул тот снова наиграно, застонав. «Очень надеюсь, что когда мы доберемся, ты найдешь там хорошую карету!» Я не выдержу еще одного такого похода обратно. Даже в такой атмосфере скрип зубов наследного принца могли бы услышать даже дежурившие за шатром стражники. «Я слышал тут в лесу много монстров», — вновь подал голос его отец. «Орки там вроде. С нами ничего не случится». «Я об этом позабочусь», — ответил молодой парень, выгадывая момент, чтобы подняться с места и уйти. «Постарайся», — непринужденно кивнул тот, наблюдая, как его сын направился к выходу из шатра и добавил. «Жаль, что в этих местах больше ничего нет. Моему отцу эти шахты так много золота в казну приносили. Эх, не везет». Остановившись у самой двери, молодой принц постоял так пол мгновения, а затем откинул тряпичную дверь, и вышел наружу, так ничего и не сказав. Снаружи уже было достаточно темно, и свет звезд тускло освещал землю, перебиваясь светом множество костров. Подняв голову к небу, молодой парень стиснул обе руки с такой силой, что едва не сломал себе пальцы. «Ваше Высочество!» Задумавшийся своем, он даже не заметил, что его появление привело окружающих стражников в безмолвный ужас. Каждый из них очень сильно его уважал, но еще сильнее каждый из них его боялся. Единственным, у кого этого страха не было, был одетый в зеленого цвета броню мужчина, уже давно ожидающий шатра и тут же обратившийся к принцу, как только тот из него вышел. «Чего тебе?» — спросил молодой парень, пытаясь забыть о прошедшей встрече со своим отцом. Мы все подготовили, почтительно ответил появившийся разведчик, пятьдесят человек получили копии карты местных шахт. Пускай отправляется с рассветом, отмахнулся принц, не считая это событие слишком большим делом. Я хочу, чтобы ваша группа избавилась от всех монстров в этом лесу еще до наступления ночи, и так, чтобы даже муха не заметила, что они исчезли. Если ничего не изменится, то так и будет кивнул тот. «Вы уж постарайтесь!» раздраженно бросил молодой парень. «Когда мы достигнем цели, будущее всего нашего королевства изменится. Если все это сорвется из-за каких-то монстров, я всех вас уничтожу, ясно?» рявкнул он, и даже этот разведчик не смог скрыть следы страха. «Да», — сказал он, «ваше высочество может быть спокоен». Не смея поднять взгляд, он сделал несколько шагов назад, пяти спиной к выходу, с огражденной территории, а когда отдалился на несколько метров от шатра, то его вовсе убежал прочь. «Терпи», — прошептал принц самому себе так, чтобы никто не смог его услышать. «Осталось совсем чуть-чуть. Осталось еще совсем немного».